церковь И правда, церковь Вескубельс была геометрически идеальна. С аккуратными пилястрами по бокам кубического здания, побеленная так чисто, что слепила глаза. Крайне простая постройка на крутом берегу над морем. Она успокаивала и навевала мысли о чем-то большем. Я часами могла бы любоваться ею под вечерним солнцем. Когда я вышла из машины, Альберто направился к кустам. «Мне очень нужно, как это сказать по-английски, осушить свою анаконду». Я отвернулась от него. «Никто так не говорит, ни единый человек». «Напоить хорька? Ну вы поняли», — продолжил он, ничуть не смутившись. Он был так близок к животному, как только может быть мужчина. Помочившись... Он вышел из кустов и присоединился ко мне на пыльной тропе. Прежде чем мы достигли дверей церкви, я заметила под ногами ящерку. Она замерла, как умеет замирать ящерицы, и я ощутила ее парадоксальное состояние ума. Так же, как в одних языках есть слова, которых нет в других, некоторые виды животных обладают эмоциями, которые людям совсем не знакомы. Ящерка, например, будто бы постоянно пребывает одновременно в состоянии насторожённости и глубокой расслабленности, в полном единении с окружением, одновременно в ужасе от всего этого и в тихой любви к миру. Ты приближаешься, сказала она мне загадочно. Ты почти прибыла. Видите? подтвердила Альберта. Вы теперь понимаете мысли животных? Это ведь дар. И все же, мистер Рибас, я все еще не могу читать ваши мысли. Не странно ли это? Вам есть что скрывать больше, чем рептилии? Боже, вы говорите это так, будто сравнение с рептилией — это оскорбление. Рептилии — самые искренние, благородные, чистейшие из всех существ. Они полны древней мудрости. Они понимают, каково это — быть. Когда они говорят вам что-то, Они имеют в виду сразу множество подтекстов. Их мысли, точнее, Хайку, они... Он стоял там довольно долго, на раскаленной пыльной земле, на самом пекле, и читал мне лекцию о ящерицах. Его акцент колебался от испанского к американскому и британскому английскому, свойственному только Альберта. Но никакое экстрасенсорное восприятие не могло удержать мое внимание на том, что он говорил. Так что я уставилась в пространство. Смотрела за край утёса, поросшего можжевеловыми кустами, на море с его загадками. Наконец поток слов иссяк, и Альберто снова двинулся вперёд. Я знала, что дверь закрыта, ещё даже не коснувшись её. Сказала ему об этом. «Закрыта?» Наверное, он тоже об этом знал, нахмурился, глядя на дверь. Прямо прожигал её взглядом. Я поняла к своему восторгу, что он пытается, очень старается, открыть дверь силой мысли. «Слушайте», — пробормотал он, — «раньше я легко открывал замки, но недавно этот талант начал угасать». Он глядел робко, будто хотел мне в чем-то признаться. «Оно делает нас сильнее, но это не навсегда. Оно не делает нас бессмертными». Крошечная трещинка в его защите. Я почти могла заглянуть в его душу, на чуть-чуть. Он вздохнул, переключился. «Но поверьте мне, это самая важная часть исследования, и вы — единственный человек, способный его провести. Так что нам нужно открыть дверь». «Так я здесь ради вашего исследования?» «Да», — ответил он, затем задумался, нахмурился, разозлился на себя. — скривил лицо. И не только от солнца. — Нет, исследование важно, конечно, потому что лапрезенция важна. Но нет смысла объяснять вам это, потому что вы даже не знаете, что знаю я. Но вы говорили, что мне уже пора бы знать, что я узнаю обо всем, что случилось с Кристиной. По этой-то причине я и пришла к вам на пляж в полночь. Он выпятил нижнюю губу. Ох! Неужели? Я-то думал, это всё моё очарование. Довольно смешно, но нет. Ох. Он так приуныл, что мне почти стало его жаль. Почти. Я отправилась нырять, потому что хотела ответов. Вы мне их обещали. А всё, что у меня до сих пор есть, это исчезла в море. Я думал, что это вам всё объяснит, — ответил он. «Ла Он посмотрел на часы. «Нужно спешить. Нам нужно уйти отсюда, прежде чем начнется служба». Он отмахнулся от назойливого комара. «Послушайте, да, я вас использую, Грейс, использую. Признаю это. У вас невероятные дары, вы способны помочь. Кристина не могла проникнуть в разум мертвого. Франсиско палау Но вы, возможно... Поэтому она погибла. Она была вам больше не нужна? Не могла помочь вам в исследовании?» Он взбесился, оскалился, как наш старый померанский шпиц Бернард всякий раз, когда мы пристегивали его на поводок. «Вы очень глупая!» — проворчал он. «Да», — ответила я. «И я прекрасно это знаю. Я самая глупая женщина в мире. Иначе я бы ни за что не пришла к вам в поисках ответов. Я так рассердилась, что направилась прочь. С тобой такое бывало? Ты злился настолько, что уходил от собеседника. А развернувшись, уже нужно уходить по-настоящему, даже если и предпочел бы остаться и сделать глубокий вдох. Потому что идти некуда, разве что к краю обрыва или к перегретой машине, из которой ты рад был выйти. «Вы же математичка. Вам ведь нужны ответы?» Да. Мне нужны настоящие ответы. Скорее камни закровоточат, чем альберта выдаст ответ. Но я почувствовала, что он собирается с духом. Так что осталось стоять спиной к нему, глядя на море и кустарник. Кристина исчезла в океане в безлунную ночь. Знаете, кто еще также исчез? Франсиско Палау. И там три сотни страниц, списанных его рукой, в этой церкви. И да, я хочу узнать о «Ла Конечно, хочу. Но исследование «Ла Презенсия» — это одновременно расследование того, что случилось с Кристиной. А теперь умоляю, если можете освобождать Амаров, и замки открывать можете. Давайте войдём.